14. Наше удивление прерывает быстро нарастающий гул. Отпрянув от солдата, мы несколько секунд вглядываемся в дорогу, по которой, подняв облако пыли, мчится из-за холмов колонна машин. В их объемистых кузовах плотными рядами сидят немцы. Попов от неожиданности что-то вскрикивает по-якутски и здоровой рукой хватается за механизм наводки. Лозняк, заряжай. Я хватаю из раскрытого ящика осколочный и толкаю его в ствол. Но получается это у меня неловко, гильза застревает, до конца не доходит и клин не закрывается. Как это иногда делал задорожный, подталкиваю её рукояткой лопаты и пригибаюсь. Грузно оседая на оскатах, головная машина переползает на объезде минного поля канаву и выбирается на дорогу. Неожиданно Звучно грохает выстрел, пыль застилает огневую, я не вижу, куда попадает снаряд и бросаюсь за следующим. Снова меня охватывает азарт боя, да дрожжи напрягаются нервы, я хочу отрешиться от всех мыслей, не спускать глаз с врагов. Но где-то внутри начинает конючить надоедливый голос. «Ага, вам конец, а он жив, он уцелеет и будет с Люсей. Говорил о Лукьянове, а думал о себе, ага». Усилиям воли я стараюсь заглушить в себя этот голос, сосредотачиваясь только на деле, ползу я на коленях от казённика ящиком. Попов часто стреляют, меня обсыпают песком, оглушают. Я не знаю, не вижу, где машины. Вся моя воля и силы собраны воедино не пропустить их в деревню. Я чувствую, что этот наш поединок кончится плохо. В машинах, наверное, пехота. Но теперь уже всё равно. А с Поповым в это время начинает происходить что-то непонятное. Он как-то злорадно оживляется и, согнувшись над прицелом, кричит «Стой! Гитлер! Назад! Гитлер!» И еще что-то, но выстрелы заглушают его слова. Я приподнимаюсь на коленях и из-за щита выглядываю в поле. «Три машины горят на дороге. Несколько спасаясь от огня, поворачивают в объезд». На плоском, смуглом лице Попова отражается детская радость. Он загнал их на минное поле. «Много-много давай! Сильно давай!» — кричит Попов и наводит орудие. Чувствуется в колонне растерянность. Два автомобиля, разнесенные взрывами грудой железа, осели на землю, остальные бросаются в стороны. Хвостовые поворачивают назад к холмам. «Давай, лазняк, заряжай!» В необыкновенном азарте подгоняет меня наводчик. «Давай, лазняк, заряжай!» Но вот в ящике остаются два последних снаряда, и я, схватив было один, в нерешительности держу его в руках. После очередного выстрела попов оглядывается, сразу всё понимает и уныло опускает руки. По его почерневшему лицу текут струйки пота, гимнастёрка на спине мокрая, тёмные глаза встревоженно сузились. "Нехорошо, ай-ай", говорит наводчик. "Плохо будет. Я ползу к ящикам". отбрасываю пустые, их уже много, и всюду на огневой валяются гильзы. Наконец мне попадается что-то тяжёлое. За верёвочную ручку я подтягиваю его ближе к орудию и раскрываю. Тут 10 снарядов картечи. Это последняя наша надежда, но для стрельбы картечью немца далеко, и мы начинаем ждать. Ай лашка снова мрачнеет попов. Где ложка? Снаряд мало, приказ надо. Мы поглядываем в тыл, нигде никого. Вокруг изрытое воронками поле, за деревней не стихает бой, часто рвутся снаряды, грохочут ревут моторы и беспорядочно рассыпается пулемётная трескотня. Видно немцев дальше не пустили, это хорошо. Но мы не знаем, что делать нам. Ждать ли Лёшку? С ним тоже могло случиться всякое. Может, лежит где-либо убитый? Но опять же, как уходить? Рядом дорога, по ней, наверное, пойдут немцы, и мы могли бы их задержать, не допустить к деревне, если бы только были снаряды. Немцы не спешат атаковать нас. Они притаились у дороги и чего-то ждут. Понасюк тем временем спокойно сидит, прислонившись спиной к брустверу. Однако голова его как-то неловко склоняется на бок. «Неужели спит?» — думается мне, и я дергаю солдата за ногу. Эй, ты! Иди в окоп. Но он не шевелится. Тогда я поднимаюсь и тармашу его. Голова по-насюка неестественно перекатывается на шее, и я поражаюсь. В прищуренных его глазах смерть. Гляди, умер. Удивлённый я несколько секунд гляжу на него. Помирал, соглашается попов, сидя на станении. Давно помирал. Там, помирал, показывает он на пехотную траншею, откуда пришёл солдат. Эта неожиданная и казалось беспричинная смерть незнакомого человека потрясает меня. Ведь вот только что он был жив и имел право жить, ведь он же действительно отвоевался, и надо же было именно после этого так тихо и нелепо умереть. Тащи его, яма. Тут не надо ложись, говорит Попов. Я беру поносюка за руки и оттаскиваю в укрытие, там, опуская у стенки рядом с Лукьяновым, Лукьянов ещё дышит. Я дотрагиваюсь до него, но он не шевелится. Несколько минут я молча гляжу на покойников и думаю, кто же следующий. Вдруг слышу голос Попова: "Кривен, огонь, огонь, на что молчи, огонь!" Я выскакиваю из укрытия, так и есть. С дороги от подбитых машин к пшенице, пригнувшись, в оровский перебегают немцы. "Кривен!" кричит Попов, но Кривенко молчит. На коленях я подползаю к окопу, заглядываю в него. На бруствере стоит пулемёт. Рядом валяются пустые ленты. Кривенко здесь нет. Мы молча переглядываемся с Поповым, на его скуластом буром от пота лице растерянность. Неммец, ходи. Плен, ходи. Я молча пожимаю плечами. Немцы тем временем скрываются в пшенице. Попов смотрит то на дорогу, то на картечь в ящике, но картеча у нас только 10 снарядов. Вдруг он хлопает себя рукой по бедру. Ой, дурной Попов, на что посла ложка? Вообще-то, да говорю я, они того послали. Ой, ложка хитрая, бросай насложка. Уверенность, с какой говорит эти слова Попов, действует как гипноз. Теперь и мне становится ясно, что за дорожный не вернётся. Не затем пошел, и все же не хочется верить этому. Я отгоняю дурное предчувствие. Все-таки, как это он смеет бросить нас? Хочется как-нибудь успокоить Попова, и я говорю, «Может, все же придет?» «Снаряд мало, плохо. Ложка не идет, плохо. Кривенок пропал, плохо. Три, плохо. Очень большое, плохо». Кривенок, однако, вскоре является. Сперва откуда-то из-за бруствера с грохотом падает на огневую тяжелый закрытый ящик. Мы вскакиваем со станины, сразу же из соседней воронки переваливается к нам кривенок. Гимнастерка выбилась у него из-под ремня. Весь он в земле, грязный и пыльный. В одной руке боец держит моток металлических пулеметных лент, в другой широкий эсэсовский кинжал. Где же зачем ходи, почему плохо делай, и сразу набрасывается на него Попов. Кривенко отдувается, при встаёт на коленях и начинает заправлять гимнастёрку с явной укоризной поглядывая на наводчика. Вот, кивает он на снаряды. На Степановской огневой взял и патроны. Степанов, ходи. А где Степанов, добрейт Попов? Они-то укотили, успели, говорит Кривенко. Затем берёт кинжал с тусклой гравировкой Deutschland Uber Alles примечание Германия превыше всего немецкий конец примечания и начинает вытирать его о землю лезвие и рукоятка в крови и я вдруг догадываюсь где он взял ленту что на дорогу ходил где был там меня уж нет огрызается Кривенок а это киваю я на кинжал Кревенок вгоняет его в чёрный лаковый ножной и как-то неприязненно посматривает на меня. "Ну и что?" бросает он, и вдруг тоном спокойнее уже сообщает: "Вон пехота пошла, видели, как пошла". Попов от неожиданности моргает глазами и при встаёт на коленях. Я также оглядываюсь поверх Брустера. Видно, как вдали по склонам холмов бредут вниз редкие группы людей. За дни несут ПТР, кто-то тащит станковый пулемет. Они переходят открытое место и по одному скрываются в ходе сообщения, который ведет в тыл. В первой траншеи уже никого не видно. «Ай-яй!» — озабоченно произносит Попов и умолкает. «Говорить больше нечего. Мы без слов понимаем, что произошло. Ой, как нехорошо! Гитлер, скоро-скоро иди! Давай, земля копай!» С каждой минутой положение нашего ухудшается. Только теперь ничего не сделаешь, надо ждать лёшку или счастливого случая и готовиться к бою. Попов остаётся на огневой, а мы с Кривенком лезем в окоп. Окопчик наш помелел, бруствер разбит. По обеим сторонам густые оспины минных воронок, трава пересыпана пылью. Кривенок берёт лопату со сломанной рукояткой, я простреленную с порванным ремешком каску. И мы начинаем углублять окоп. Пот, перемешанный с пылью, грязью, блестит на наших лицах. Солнце, кажется, уже склоняется к вечеру, но полит нещадно, очень хочется пить. В голове сумбур, говорить нет никакого желания, дремотная леность овладевает телом. Я выгребаю из окопа комковатый, с черноземом грунт и высыпаю его на бруствер. Кривенок копает в трех шагах от меня, он какой-то... Непонятно сегодня, совсем исчезло его сдержанное дружелюбие. Кажется, за весь день парень не сказал ни одного доброго слова и будто невидимой стеной отгородился от меня. "Слушай, тихо говорю я. Ты чувствуешь, что будет?" Он глядит на меня холодными глазами и молча продолжает выбрасывать землю. "Туго, брат, будет. Ну и чёрт с ним, бросает кривенок. Я всматриваюсь в парня, вид у него никудышный. Действительно, лучше не приставать к нему с разговорами. «Но чего это он такой злой сегодня? Разве мы чем-нибудь обидели его?» «Я некоторое время думаю, стараясь что-то понять, и одна догадка появляется в моей голове. Слушай, Кривенок, ты чего злишься?» «Ничего я не злюсь», — говорит он и поднимает на меня неласковый взгляд. «Нет, не скрыть ничей, ни к чему». Кривенок с яростью вымахивает через голову полную лопату земли и тяжело дышит. Но я жду, и вдруг он выпрямляется. На задорожного из-за Люси бросился, да? А тебе что, задорожного жалко? Плевать мне на задорожного. Так вот оно что. Теперь уже исчезает догадка. Теперь все понятно, но что я могу сказать ему? Соврать, что Люся тут ни при чем... У меня не поворачивается язык, а сказать правду я не хочу. Кривенок молчит. У меня тоже пропадает охота к разговору, и я налегаю на каску. В конце окопчика торчит из земли помятый рукав. Я тяну его, это бушлат желтых. Странное впечатление производят на меня вещи убитых. Бушлат старенький, густо промаслен и запачкан грязью. Один погон на плече оторван, на другом красная полоска нашивки. Я помню, как жёлтых пришивал её. У него не было тогда иголки, и я дал ему свою с чёрной ниткой. Подбушла там ещё и вещевой мешок. Что-то твёрдое попадается мне в руки, и не без любопытства я развязываю лямки. Чужой вещмешок, что чужая душа. Я нащупываю в нём вафельное полотенце, портянки, наставление по противотанковой пушке, пару кожаных подошв. перчатки мотоциклиста с длинными широкими нарукавниками и на самом дне какую-то замысловатую шкатулку с лаковой крышкой эти находки несколько удивляют меня старый мудрый желтых думаю я ты был богат своим житейским умом но разве не видел ты сколько оставалось в ротах таких вот никому не нужных котомок после удачных и неудачных атак знал же но, видно, не мог преодолеть искушение припрятать, сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел. Я выбрасываю за бруствер эту незавязанную теперь никому не нужную котомку и снова беру каску. Сухая, накаленная солнцем земля, как гравий противно скрижищет по стали, мне не видно, что делается на поверхности, Но Попов молчит, и в голову лезет всякое. Мне вспоминается давнишний наш комиссар, который однажды перед атакой тщательно начищал свои хромовые сапоги, только что сшитый сапожником партизаном, и был убит через час, даже не запачкав, как следует, тех сапог. Встает перед глазами отрядный старшина Клыбов, известный у нас скупердя и барахольщик, у которого нельзя было выпросить лоскут на заплатку, и который возил с собой три ваза разных трофеев. Снаряд ударил как раз в повозку, где сидел старшина, и разбросал по кустам всё богатство хозяина вместе с его потрохами. Помню, видел я в госпитале, как хирург оперировал одного солдата и, наверное, около часа ругался. Оказывается, немецкий осколок разбил в кармане этого автоматчика 7 и часов. И сотни шестерёнок, осей и пружинок ввинзились в бедро. Нет. Пусть будет проклято барахло, причиняющее лишние заботы людям. Да не воли мне нынче, когда стоит только зажмурить глаза, и вот они страшные клеи. Но неужели это так сойдёт в могилу со мной и бесследно исчезнет моя неотмщённая ненависть? Неужели мы обречены тут на гибель, и ничто не сможет выручить нас? Нет, я не верю в это. Если есть справедливость на свете и разумный смысл в жизни, то я буду жить. Я должен жить. Погибать мне нельзя.